«Позвольте». Полковник Кузнецов поднял голову и, широко улыбнувшись, кивнул. «Конечно, профессор, проходите». «Благодарю вас». Дверь, из-за которой торчали только голова и часть плеча, распахнулась, и посетитель вошел в кабинет. Пока он двигался от двери к столу, руки полковника привычно собрали со стола все те отпечатки, которые он до этого просматривал, и быстро разложили их по папкам. В этом не было никакого недоверия к посетителю. Только привычка, выработанная долгими годами службы. Все, что у тебя на столе, не предназначено для чужих глаз. «Присаживайтесь, Петр Израилевич». «Да-да, благодарю», — кивнул посетитель. «Прошу прощения, что вот так, и, возможно, не совсем по адресу, но...» — профессор несколько смущенно развел руками. Видно было, что он серьезно взволнован. «Дело в том, что в нашей работе возникли непредвиденные обстоятельства». «И какие же? Нас лишают возможности работать». «Вот как? Да-да, представьте себе. Буквально полчаса назад подъехал некий весьма неприятный гражданин и заявил, чтобы мы сворачивались. Они где собираются отремонтировать провал и восстановить дорожное полотно?» Полковник Кузнецов улыбнулся. «Извините, профессор, но, как мне кажется, этого следовало ожидать». «Неужели вы думаете, что провал, образовавшийся на одной из самых оживленных московских магистралей и снизивший ее пропускную способность почти в три раза, долго останется незаделанным?» «Это же совершенно невозможно!» – сплеснул руками профессор. «Мы же на пороге уникальных открытий! Вы слышали о библиотеке Ивана Грозного!» – напористо начал он. Полковник заинтересованно качнулся вперед. «А при чем здесь эта легенда?» Профессор вздернул подбородок. «Смею утверждать, что, вполне вероятно, мы нашли царскую библиотеку». «Да-да», — профессор утвердительно кивнул головой. «Дело в том, что образовавшийся провал открыл проход не просто в старую канализацию, для которой использовались некоторые природные пустоты Кремлевского холма, а в некие...» Профессор запнулся, будто слова, которые он собирался произнести, его слегка смущали, но затем решительно закончил «Тайные хранилища». Полковник вежливо улыбнулся. Энтузиазм профессора, старавшегося предотвратить свертывание работ, слегка забавлял его. «И на основании чего вы сделали подобные выводы?» «А вот, посмотрите!» – воодушевился профессор и, открыв кейс, зашуршал бумагой. «А вот!» «Полюбуйтесь», — с некоторой натугой произнес он, аккуратно опуская на стол массивный подсвечник. «Церковная бронза, точно не моложе середины XVI века, а, скорее всего, старше. Точную датировку на месте произвести затруднительно. Найден в нише одного из гротов. Ну, там, где мы обнаружили искусственно прорубленные переходные арки». Полковник внимательно уставился на стоящий перед ним раритет. На его вкус вещь не принадлежала к числу шедевров. Для этого она была слишком грубой, массивной и не очень хорошо обработанной. Этакий средневековый ширпотреб, выпускавшийся более-менее крупными партиями. Но из всех найденных предметов профессор почему-то приволок в его кабинет именно этот подсвечник. «Не понимаете?» — разочарованно протянул профессор. Кузнецов картинно смущенно пожал плечами. Профессор неодобрительно покачал головой. «Да уж, Алексей Юрьевич, от вас я этого не ожидал. Мне казалось, что на вашей работе, так сказать, в органах, просто необходим аналитический склад ума». «Ну и на чем же я так прокололся, Петр Израилевич?» Полковник сокрушенно вздохнул. «Да вот же!» – профессор снисходительно указал на подсвечник. «Извольте видеть». «Подсвечник. Причем, судя по размерам, месту расположения, следам копоти и всему остальному, что нам удалось обнаружить, он есть, так сказать, штатное оборудование помещения». «И что?» — усмехнулся Кузнецов. «Насколько мне представляется, под землей довольно-таки темно, так что подсвечник там совсем не был бы лишним». «Да нет же!» — профессор всплеснул руками, негодуя на недогадливость своего визави. «Вы поймите!» Подземелья-подсвечники совершенно не на своем месте, особенно если вспомнить, о каком периоде идет речь. В те времена, даже используемые в, так сказать, повседневной деятельности, казематы и иные подземные помещения освещались исключительно факелами. В лучшем случае те, кто спускались вниз, несли с собой масляную или свечную лампу, но даже в богатой тогдашней Европе это скорее исключение, чем правило, а подсвечник в качестве штатного оборудования – это нонсенс, за одним единственным исключением, если там не работают с рукописями, книгами. Полковник задумался. «Значит, вы считаете...» «Ну да, ну да», – закивал головой профессор. «Несомненно, нужно не сворачивать, а наоборот, развернуть еще более широкомасштабные поиски». «Я боюсь глазить, но у меня есть ощущение, что мы вполне можем обнаружить, если не всю, то какую-то значительную часть легендарной библиотеки». Алексей Юрьевич откинулся на спинку кресла. «А не просветите ли, профессор, почему она столь знаменитая?» «О, профессор покачал головой, это, знаете ли, такая история прямо из разряда мифов». На самом деле основу этой библиотеки составляет приданная, так сказать, бабки Ивана Грозного, византийской царевны Софьи. Очень, знаете ли, интересная личность. Современными историками совершенно недооцененные. А ведь то, что Россия в последующем смогла преодолеть смутное время и не только выжить и не распасться, а осознать себя, как говорится, как Третий Рим, во многом ее заслуга потому что эта девочка не только очень ловко обвела вокруг пальца своего, так сказать, опекуна, римского папу Павла II, но и привезла в качестве преданного именно то, что требовалось тогда молодой и только-только освободившейся от монголо-татарской зависимости Московии, а именно знания и людей. Причем, судя по некоторым косвенным оценкам, знания колоссальны. Не забывайте, она была наследницей Великой Византии. Вообще-то уникальное государство было, я вам скажу. Профессор оживился. Похоже, он сел на своего любимого конька. Ведь Византия не проходила, будто все остальные великие государства как до нее, так и после, путь роста, возвеличивания в тяжкой борьбе с сильными врагами, а сразу вознеслась на вершину тогдашнего мира. Причем Восточная Римская империя наложила, так сказать, лапу на все главнейшие сокровищницы знаний того времени. Не говоря уж о самом Риме, поскольку Константинополь, как вы знаете, построил именно римский император Константин, первый христианский император Рима, несомненно, переправивший в новую столицу немалые духовные и научные сокровища. Именно в Византийской империи до самого ее завоевания арабами и, увы, уничтожения располагалась знаменитейшая Александрийская библиотека. Ее же частью, а отнюдь не частью Западной Римской империи, была и легендарная Эллада со своими уникальными научными и философскими школами. Под эгидой византийских императоров проходили и первые, я бы сказал, наиболее продуктивные вселенские соборы. Ибо в то время раскольники-католики во главе с епископом Рима еще не откололись от единой церкви. А уж о таком уникальном явлении, как святой Афон, я и не говорю. Как вы знаете, во времена Средневековья, особенно раннего и среднего, именно монастыри были сосредоточением знаний, а на небольшом полуострове Афон в лучшие времена действовало до трехсот монастырей. «Представляете, какой там была концентрация научной и духовной мысли! Даже в современности такого пока достичь не удалось!» Профессор поставил локти на стол и, уперев подбородок в сплетенные пальцы, мечтательно прикрыл глаза. «Да уж, удивительное, я вам скажу, было время». И решение Софьи отправиться на далекий север, в дремучие леса, к тем, кого в просвещенном мире считали дикими и малообразованными варварами, бывшими данниками еще более варварских кочевников, просто поражает. Это сейчас, зная, чем Россия стала впоследствии, ее поступок может казаться объяснимым. Но тогда, профессор всплеснул руками, Знаете, многие говорят, что она выбрала Россию, потому что, мол, сразу же расценивала ее как неким образом наследницу Византии. Но это же глупость! Те, кто так говорят, совершенно не представляют себе реалий тех времен. Блистательная Киевская Русь, с коей желали продниться многие европейские правящие дома в прошлом, она растоптана монгольскими копытами, о ней забыли, а реальность... Представьте, дикая, холодная и все еще во многом раздробленная страна, не слишком большая, даже многие немецкие княжества, входящие в Священную Римскую Империю и по населению боли, да и побогаче будут, да и Польша куда как сильнее и значительнее. К тому же, если речь о наследнице православной Византии, то вот, пожалуйста, рядом Литва. Страна также и крупнее и сильнее Московии, во многом, впрочем, из-за того, что за время Ига присоединила к себе все южные и западные провинции Киевской Руси. Причем купе с самим Киевом. Именно ее тогда на Западе воспринимали как правоприемницу Киевской Руси, потому как она была в то время тоже страной русской, то есть русскоязычной и православной. «А Московия, — профессор пожал плечами, — это была скорее окраина, или...» — тут профессор хохотнул, — как тогда говорили «Украина и русского, и православного мира». Она никого особенно не интересовала. «Но я слышал, что это было решение папы. Ай, бросьте!» — профессор пренебрежительно махнул рукой. «Знаем, читали, мол, самый значительный проигрыш папы Павла II». Глупости. Вы только вспомните, кто она и откуда. Византийская царевна, самый древний и блестящий двор тогдашней Европы, слегка, конечно, к тому времени померкнувший и поблекший, но дух, атмосфера, школа, да она с молоком матери впитала вкус и привычку к интригам, и учителя у нее были явно блестящие. Так что все эти интриганы во дворце святого Петра ей на один зуб Достаточно проанализировать ее поведение. Сначала все усилия папы разыграть ее карту, то есть пристроить ее к какому-нибудь европейскому двору и поиметь с этого некие свои выгоды, отчего-то оканчиваются пшиком. А ведь интересные расклады у папы были. Очень интересные. А затем, когда у мелкого князька на окраине мира, ведь для тогдашней Европы, что Московия, что, скажем, Китай, понятия одинаковой отдаленности, Правда, Китай – важный торговый партнер, поставщик уникальных товаров, а мне э, московиты так, меда, мехов и дегтя в тогдашней Европе и своих было немало, и русские брали только за счет, так сказать, демпинговых цен». Так вот, когда в голове мелкого окраинного князька откуда-то возникает мысль породниться с наследницей, пусть и рухнувшего, но все-таки второго Рима, вдруг как-то очень резво все складывается, и царевна Софья смиренно выполняет волю своего опекуна. Правда, образец смирения на только до границ своего будущего царства, а потом сразу же показывает зубки, и весь вроде как хитрый расчет папы тут же летит в тартарары. Профессор вдруг замолчал, а потом, задумчиво покачав головой, продолжил. Существует легенда, будто Софья не просто так выбрала Россию, что было некое пророчество афонских монахов или монаха, свидетельства о сем очень скудны, о том, что именно через некую страну Рус и воцарится, так сказать, на земле царство Божие. Так что, вполне возможно, на выбор царевны повлияли как раз монахи, которых было немало в ее окружении, в том числе и со святого Афона. И как раз этим и объясняется этот ее, так сказать, странноватый выбор. То есть она не просто выбирала, а шла вслед за пророчеством и к нам сюда прибыла с неким, если можно так выразиться, проектом России, который непременно должен был осуществиться. Кузнецов удивленно вскинул брови. Извините, профессор, как вы сказали? Что? Э -э, не понял. Полковник покосился в сторону книжного шкафа и хмыкнул. Проект России. Надо же. Странное совпадение. Да так, э -э, ничего. И, тряхнув головой, будто отгоняя наваждение, вновь повернулся к профессору. Знаете, а вы очень так интересно, образно рассказывали. И сленг... «Даже не представлял, что в вашей среде...» «Какое там?» — снисходительно махнул рукой профессор. «Скажете тоже. Это я из-за семейных, так сказать, неурядец. Внук у меня, Максим. Мой младший-то в науку не пошел. Сначала вот, как и вы, погоны носил, а потом, как все тут у нас закрутилось, уволился и бизнесом занялся. Сначала всяко-разно купи-продай, а затем развернулся. Вот только на сына времени как-то совсем не хватало. Ну и упустил парня, профессор сокрушенно вздохнул. Кузнецов, понимающий, качнул головой. Уточнять, в чем конкретно проблема, не хотелось. Это могли быть наркотики, либо весь спектр того, что входит в понятие плохой компании. От просто банды, присытившихся доступными развлечениями бездельников, до тоталитарной секты. Мало ли родителей, бросившись в погоню за блестящей мишурой достатка или даже богатства, либо рьяно ринувшись самореализовываться, отодвигали семью на самые задворки круга своих интересов и насущных проблем, предпочитая откупаться от нее как раз тем самым достатком или богатством, иногда, правда, даже не подозревая об этом, а считая, что просто очень заняты и даже не подозревая, что человек, чтобы реализоваться полностью, должен, кроме успешной карьеры, еще и продолжить себя. Ибо что есть человек? Бабочка-однодневка. Самые главокружительные высоты признания и успеха мимолетны. Годы, максимум десятилетия и все в прошлом, а вокруг только старость и воспоминания. И лишь род позволяет посоперничать с неумолимым временем. Не только продлить активную жизнь, радуясь успехам и стойкости своих детей, внуков и правнуков, но и не закончить ее даже собственной смертью. Но для этого в семью надо вкладываться едва ли не больше, чем в любое дело. И не столько деньгами, сколько тем, что гораздо дороже – временем, нервами, преодолением себя. «И лишь совершив эти две вещи, сотворив себе дело, которое станет оправданием твоего появления на свет, и продолжив свой род, можно надеяться на то, что ты сумеешь стать тем, кого Господь создавал по своему образу и подобию». «Нет, вы не думайте. Ничего серьезного», — продолжил между тем профессор. «Так, выверты возраста. Максим мальчик умный, спортсмен, картингом занимался». Просто, ну, не сложилось у него с отцом. Начало, наверное, из-за ревности. Ведь дети, если любят, то очень ревнуют к тому, что нас от них отвлекает. А потом сформировалась установка. Папа занят, папы нет. И привычка жить без папы. А когда папа сумел слегка оторваться от своего бизнеса и решил заняться введением, так сказать, ребенка во взрослую жизнь, оказалось, что его интересы и ценности, интересы и ценности сына не шибко пересекаются. Вот и бабахнуло, профессор покачал головой. Едва не до полного разрыва дошло. Так что пришлось вмешиваться в процесс и некоторым образом согласовывать позиции. А у каждого самолюбие. Если для сына я все еще некоторым образом авторитет, мы с ним, пока он рос, много времени вместе проводили, и на рыбалку ходили, и в походы байдарочные, и всю страну с рюкзаком объездили, а это, знаете ли, запоминается на всю жизнь, то с внуком пришлось, считай, наново отношения налаживать. Вот оттуда и сленг». Полковник, понимающий, кивнул. «Внуков у него не было, но отношениями с дочерью он дорожил и тоже старался выкраивать время для своего участия в ее жизни, пусть не для походов на байдарках, но хотя бы для воскресных поездок в Новгород или совместного посещения тира. Она у него была девушкой с характером, так что то, что он до сих пор был у нее в неком авторитете, скорее всего, было следствием как раз такого подхода. Профессор покинул кабинет, успокоенный заявлением, что Кузнецов вытребует для него еще как минимум неделю. За каковую профессор надеялся сделать столь значительные находки, что вопрос о продолжении работ решился бы сам собой. Ну и обещанием, что господин полковник непременно посетит раскоп. Обедать полковник поехал в столовое управление. Кормили там вкусно и достаточно дешево. В этот час там было многолюдно. Алексей Юрьевич взял тарелку борща и запеканку и, повернувшись в сторону зала, окинул его взглядом, отыскивая место, где бы присесть. Свободное место нашлось за угловым столиком, который занимал приятель из фельдъегерской службы. Когда-то они вместе начинали в младшем оперсоставе, а потом жизнь раскидала по разным подразделениям. Так что встречались нечасто. В основном на общих мероприятиях или на охоте, которой оба страстно увлекались. Сейчас приятель сидел в одиночестве и тупо жевал, уставив взгляд в одну точку и ни на что не обращая внимания. Как будто напряженно над чем-то размышлял. «У тебя свободно, Николаич?» Для проформы поинтересовался Кузнецов. «А, это ты, Юрич? Садись, конечно». Кузнецов опустил под нос и присел. «Чего это ты такой озабоченный?» «Да, чертовщина какая-то». «Чертовщина? Ну да, понимаешь». «Служебное расследование провожу. Курьер тут у нас на маршруте на полтора часа опоздал. Ну, вроде как все понятно. Доложи рапортом, подтверди причины, получи против шерсти и служи спокойно дальше. Тем более спецкараул не игрушки, вне графика шел. Ясно же, что на дурачка не скосишь, всяко проверять будут. А он, дурилку уперся. Ничего не знаю, нигде не задерживался, от маршрута не отклонялся». «Вот на меня служебное расследование и повесили». «И что?» «Да фигня какая-то получается», — вздохнул приятель. «Чертовщина, как я тебе и сказал». «То есть?» «Ну, пробили маршрут, и оказалось, что как раз в ту ночь, когда он был на маршруте, зафиксированы еще подобные случаи, причем именно на Киевке. Патрульный экипаж ГИБДД хрен знает, сколько времени добирался до места ДТП, и карета скорой помощи тоже». Там тоже скандал был. Одна из пострадавших прямо там родила, пока они ехали. Потом пожарный расчет, та же картина. Спас за горьи, дача сгорела дотла. Хозяин в суд подал на ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Да и в журналах учета на балабановском и детчинском постах те самые полтора часа практически дыра. То есть, если обычно через них в это время проходит около 20-30 машин, то в ту ночь одна-две. И только лишь в эти полтора часа, а затем снова среднестатистический поток пошел. Вот голову и ломаю. Чего мне в заключении писать?» Кузнецов пожал плечами и отправил в рот ложку борща. «Даже не знаю, что тебе и посоветовать». Товарищ уныло кивнул, а затем, вздохнув, поднялся. «Да уж, если подобную чертовщину написать, то как бы того, на обследование не послали». Пойду поговорю с курьером. Может, придумаем чего. С мэрией вопрос о продлении работ решился довольно быстро. Все знали, что Юрий Михайлович неровно дышит к археологическим раскопкам. Ходили слухи, что его тайно лелеем мечтой было разом увеличить возраст города лет этак на сто, а то и поболее. И обскакать Казань, которая одним махом скакнула в тысячелетний юбилей. Это, прямо скажем, вполне имело шансы на успех ибо до сих пор возраст Москвы считали от первого упоминания ее в летописи. А заложить город или хотя бы некое поселение на Кремлевском холме могли задолго до того момента, когда летописца дошли слухи о князе Юрии, посетившем одну из своих вотчин. Следующие несколько дней прошли в повседневной суматохе, и только в пятницу полковник выкроил время, чтобы исполнить обещание и посетить рабочее место профессора. И то, чтобы в этом была такая уж служебная необходимость. Но полковник привык серьезно относиться к своим словам. Если что-то обещал, то приложи все усилия, чтобы сделать. Выйдя из служебной Волги, притормозившей у выгоревшей армейской палатки, он откинул полок и шагнул внутрь. Остановившись, Алексей Юрьевич дал глазам привыкнуть к полутьме. Затем кивнул дюжему охраннику, сидевшему на табурете у центральной опоры. Охранник был из их конторы. Поскольку обнаруженные ходы вели в самую сердцевину Кремлевского холма, следовало исключить возможность того, что там будет шляться кто ни по «Ну, как тут?» «Все в порядке, товарищ полковник», — энергично кивнул охранник. «Где все?» «Так это...» — охранник покосился в сторону провала, зиявшего в дальнем углу палатки. «Внизу все как с утра спустились, так и не поднимались еще. Даша, ну, лаборантка, только вылезала. Часа три назад...» «За обедом бегала. Хотя какой там обед? Колбаса, батон да корейские салаты». В этот момент из провала послышали звуки осыпающейся земли. Затем натужное кряхтение профессора, и спустя несколько мгновений появился он сам. Профессор выбрался наружу, держа в руках какую-то странную конструкцию, что-то вроде массивной литой подставки. Профессор бухнул ее на стол, застеленный замызганными газетами. — Уф, о, Алексей Юрьевич, как прекрасно! Вы будто чуяли. — Добрый день, Петр Израилевич. Новая находка? — Да. И какая? Могу сказать, что наша работа как минимум полностью окупилась. — Вы нашли библиотеку? — профессор вздохнул. — К сожалению, нет. Хотя продолжаю надеяться, что мы на верном пути. Обвалы мешают, а широкомасштабные раскопки пока невозможны. Но зато вот, полюбуйтесь. «Что это?» «Я думаю, не меньше пуда чистого золота». Кузнецов с удивлением возрился на подставку. «Золото? Ну да, там еще ларец, украшенный драгоценными камнями. Даша тащит. Правда, он не в очень хорошем состоянии». Полковник медленно кивнул. «Ларец пуст?» «К сожалению, да. И можно только догадываться, что в нем хранилось. Я бы предположил, что нечто совершенно уникальное». В этот момент из раскопа появилась Даша. Кузнецов окинул прищуренным взглядом притащенный ею ларец, а затем потянул кобуры мобильник. «Ващенко, слушай, а материалы того расследования, ну, по провалу на Васильевском, у тебя? Да, я знаю, что расследование уже закончено. Ты вот что, завези-ка их ко мне. Хочу кое-что посмотреть».